Глава седьмая. Куда? Ди. Осознавал ли квинтет, включавшийся в вену, свою дальнейшую участь. Всё, что можно было видеть – удовлетворённость, окрасившую их лица. Души и тела пяти мужчин и женщин, некогда неуверенных в том, что выберут именно их, и восторгавшихся ныне, таяли в пламени любви. Свет лился на них сверху, механические руки с закреплёнными на них подобным шприцами-цилиндрами спускались к людям по одному на каждого. Я свяжу вас с собственной ДНК, объявил голос, где снова занёс меч. С закрытыми глазами он нанёс удар в предполагаемом направлении. Коленок так ничего и не встретил, но охотник почувствовал, как тает невидимая преграда. Он шёл вперёд, туда, где пятеро избранных уже были охвачены истовой бурей, но ди был бы не ди, если бы он просто закрыл глаза и отвернулся. Все пятеро ударились о пол. Словно поражённые невидимым противником и поднялись, чтобы вновь и вновь танцевать безумный танец, который разбивал их о стены, от одной к противоположной, головой вперёд, перед тем, как снова рухнуть на пол. С головы до пят каждого человека прошли сильнейшие предсмертные спазмы. Бледная восковая кожа начала чернить и морщиниться, а они превращались в мумии. «Ди...» Ди приблизился, и чёрная рука схватила его за ногу. Охотник не отстранился. «Ди...» «Убей меня!» – простонало существо, стиснувшее его лодыжку. По лицу мумии уже невозможно было определить её пол. Как только оно произнесло эти слова, серебряная молния ударила в грудь существа. «Значит, никто не прошёл тест?» – каркнул в темноте хриплый голос. Их было более чем десять тысяч сильных людей, и каждый из них пал здесь, о результатах тлеющей любви и тысячелетнего ожидания перед тем, как вернуться. «Выйди!» сказал Ди, Голядьев пусто, тут над пятью трупами. Не было признаков чего-либо перемещения, но существовал только один человек, к которому он мог обращаться. Вата-та-да, воскликнула левая рука. Возможно, он и пытался сейчас казаться забавным, но произошедшее здесь его ошеломило как никогда. Хорошо, ответил голос. Он идёт, сказала левая рука. Фальшивы приготовился действовать. Он представлял его. Его присутствие становилось чётче, он должен был иметь реальную массу. «Я могу уничтожить его!» – подумал двойник. Сильнейшая волна разряженного воздуха ударила в лица обоих, ни один и глазом не моргнул. Но ни один не смог и поймать тот момент, когда он появился. Следующая осознанная ими обоими вещь, он просто стоял там. Кромка его чёрного плаща колебалась еле уловимым дуновением ветра, он был более чем шесть с половиной футов высотой. И он приближался. Можно было различить, окутанный мраком, сильный грудь и плечи, но нельзя было разглядеть лица. Время пришло, спокойно произнёс Ди. Его голос был самой мрачностью. Это не был голос, отражавший преступные намерения, это было его желание, ледяное и пылающее, желание протёркшее, что он должен быть уничтожен. Но охотник не поднял меча, зажатого в правой руке. Он вспомнил древний текст. Давно забытый том, оставшийся в углу старой трёнутой плесенью библиотеки. Если бы не он, сама эта библиотека не имела бы ровно никакого значения. Но были ли эти страницы пожелтевшей бумагой, или же это был пергамент? Имела место большая вероятность, что они уже существовали задолго до того, как что-либо впервые назвали книгой. Если бы его и нашли, никто не осмелился бы распахнуть эти страницы. Они бы испугались, это было слишком ужасно. Никто не хотел бы знать того, что было написано там, «Древняя история, написанная кровью мира ночи, дабы быть изгнанной из мира света. История, не желавшая становиться известной, проклятые технологии и правда. Правда, колеблющаяся между обоими мирами и повергавшая в безумие». Ди двинулся вперёд, фальшиво нанёс удар. Каждый сделал прыжок на 15 футов и пронзил грудь огромной тёмной фигуры, войдя в неё словно сын в объятия своего отца. Высвободилась волна боли... Лезвия из клинков пронзили его сердце, должны были пронзить. Ди поднажал на меч, фальшивый сделал то же, голос достиг их ушей. «Вы двое могли бы убить меня, но для того, чтобы достичь успеха, нужно моё благословение». Ди нажил сильней, воздуху стремился в рану, боль чёрной фигуры была возвращена ему через его меч. «Ты сделал это! Ты почти сделал это!» кричала левая рука. «Замечательно!» «Я должен это признать!» Голос продолжал сотрясать в воздух. «Вы двое могли покончить со мной! Почему вы остановились?» Ди почувствовал, что колебания внезапно прекратились. Он крепче жил рукоять мечей, и неясная фигура мгновенно исчезла из поля зрения. Но это не было исчезновением в прямом смысле. Скорее, она просто отскочила назад. Мико-чёрная фигура растворилась далеко за пределами мрака, Ди не готов был преследовать её. «Ева больше нет тут!» прохрипел левый. Он сказал то, что меня очень волнует. Говоря о двух вас, имея в виду тебя и другого тебя, не подразумевал ли он, что если один из вас выходит из дела, другой в одиночку не сможет справиться с ним? Он пытался, так же как и я. Тещётилота, так ведь, произнёс Ди, вкладывая мяч в ножные. Да, тогда мы должны были уйти его. Хм. Я не могу сказать. Я не знаю, как чувствуешь другой ты. Это было важное замечание. Мы должны найти колебательный реактор, сказал Ди, озираясь. И ты не собираешься преследовать его. Я приехал сюда не ради этого. Моя работа касается безопасности твоей деревни. Правда? Значит, дело в этом, после маленькой паузы продолжил левый из затех. Ты знаешь, где реактор? Хороший вопрос. Я оставлю эту задачу тебе. В воде мы не потонем, сквозь землю не провалимся. Остаётся ветер и огонь. Значит, наверное, кощунственно. Ну что ещё мы можем сделать? Ди взял в руки пару деревянных кольев и силы начал тереть их друг от друга. Высокая температура, вызванная трением, породила огонь. С точки зрения физики тут не было ничего удивительного, но только у кого-то, обладающего чудовищной силой аристократов, это могло получиться так просто. Этого недостаточно. Ди протянул руки вперёд, и пламя потекло по крышке, стоявшего в ногах охотника, гроба, начиная пожрать его содержимое, высушенное за пять тысяч лет. Вух. И она поднялась более чем на десять футов, и, рассеиваясь, побежал от одного ящика к другому, кремируя останки. Высокая температура ударила по щекам Ди, а огненные язычки уже облизывали кромку плаща. Он не шелохнулся, он сжигал принявших такую ужасную судьбу, но не для того, чтобы просто проводить их. Возможно, он желал искупить то, что совершилось здесь. «Если не поспешишь, то превратишься в сплошной клубок огня!» Левый произнёс эти слова тогда, когда края площади уже был опалён, а поднявшиеся искры достигли его волос. Охотник поднял левую руку. Сила всасывания крошечного ротика породила такую бурю, что мечущиеся языки пламени рвались на части. Поглотив всё, даже дым, левая рука прохлепела. «Огонь и ветер мы имеем. Теперь вода!» Подняв свою правую руку, Ди прижал указательный палец левой к запястью. Одно движение и кожа распоролась, освобождая алый кровоток. Ладонь поймала струйку крови. Это была действительно вода. Жидкость — один из отвратительнейших способов утолить жажду руки. Сочащаяся жизненная влага всосалась в маленький рот, раскрывшийся на ладони. И как только тусклое синее пламя вспыхнуло в глотке существа, жизнь вернулась к бледному облику Ди. «Теперь ты сказать можешь? Все твои чувства, уж не говоря о шестом, сейчас должны работать лучше, чем мои». Глаза Ди были закрыты. Несколько секунд спустя он открыл оха и едва вперёд произнёс: "Подземелье". Мало того, что его левая рука могла обеспечить его подпиткой невероятной энергией элементов четырёх стихий земли, воды, воздуха и огня, дабы привести его тело в чувство, но она ещё и помогала обострить пять его обычных чувств и специфическое шестое чуждые любому живому существу. Где нашёл ответ благодаря ему, охотник бежал вперёд, оставляя позади лишь ветер. Он летел через многочисленные коридоры, спускался по лестницам, заскакивая на пути в лифты, и сейчас он достиг точки в глубоком подземелье, где причудливый реактор производил таинственные вибрации. Теперь, когда мы его нашли, всё должно стать просто, прохрипел голос. Позволь мне посмотреть. Мне было никакой возможности, чтобы описать смертельный источник энергии, кроме как сказать, что это был колоссальный серебристый цилиндр. Иди, сделал несколько шагов к нему, Прежде чем кто-то наверху выкрикнул «Эй!» Это был голос Ди, и доносился он с вершины реактора. Двое стояли наверху, на высоте сотни футов, двойник и Мия. «Эй, я спускаюсь! Но сначала я хочу, чтобы ты бросил меч!» Требование фальшивого было передано весёлым тоном. Две тёмные бусинки сверкнули на ладони охотника. Глаза. Ди поднял руку. Глаза смиренным взглядом пристально всматривались в пространство перед собой. а затем хриплый голос доложил. «Он отступил от возможности помочь тебе уничтожить его. Что ты думаешь он получил в ответ?» «Разве ты не знаешь?» Спросил Ди. «Не-а. Ну, каков разбой? Если ты не бросишь мяч, девочка умирает!» Фальшивый притянул Мию к себе и, достав из-за спины свой клинок, приставил его к горлу девушки. Он, казалось, не шутил, и лицо его, и его голос излучили радость, но от этого двойник казался лишь ещё более опасным. Дед достал свой полуторный меч. Ножны и всё. И я хочу стражу меча, прикреплённую к ножным также. Нить из высокопрочного полимера наматывалась на клинок. Это использовалось для запугивания противников, окружающих бойца с ножным или обнажённым мечом в руке. Протянув нить через отверстие в рукояти, дед обмотал её вокруг ножен и закрепил петлёй прежде чем бросить оружие. Отшвырnee его ногой. Как только охотник послушался, фальшивый сказал: «Хорошо, а вот теперь я спускаюсь. Эй, придержи-ка левую руку!» «Ну ты, соки, ансен!» Пробромотал левый более низким голосом, чем обычно, вероятно, понимает, что имеет в виду двойник. Дим молча вытянул руку вперёд. «Превосходно!» Весело прозвучал с высоты голос фальшивого.